Григорий Константинович Вяземский. м о о внука похитили работорговцы и перетащили его через границу с восточниками. Мы уже отправили за ними спасательный отряд, но если у них не получится его вытащить, я попрошу помощи империи. После того, как опустошил первый стакан, произнес зверь. Эта новость заставила императора выругаться, но он быстро взял себя в руки. Все же это было не такой уж и редкостью, что членов влиятельных родов похищали ради выкупа или продвижения интересов какого-нибудь другого рода. Но в основном это происходило внутри империи. А вот такие международные происшествия были гораздо более редкими. Но и их нельзя было назвать очень редкими. Если империя поможет мне вернуть внука. То я клянусь, что зверь выложится по полной и разорвет всех врагов, что посмеют позариться на нашей земле. Если помощи не будет, я сам отправлюсь к восточникам, и тогда уже не вините меня ни в чем. Ты понимаешь, что подобной постановкой вопроса просто пытаешься меня шантажировать? – спросил Вселт, доставая вторую бутылку. Содержимое первого стакана довольно быстро ударило всем в голову, и поэтому любое необдуманное слово могло привести к вспышке. Я это не просто понимаю, а делаю совершенно осознанно. Если тебе так больше нравится, то можешь считать, что я именно шантажирую тебя, твое в е л и ч е с т в о Чего мне терять? Вот и я тоже не знаю. Поможешь мне с возвращением в н у к а я помогу тебе с уничтожением врага. Ты же знаешь, я всегда держу свое слово. Что за отряд вы отправили, отмахнувшись от зверя, спросил император у Григория Константиновича. Он отлично знал своего советника и не сомневался, что без него здесь не обошлось. Скрывать Вяземский ничего не собирался и рассказал, кого решил отправить к восточникам. Не самый плохой вариант. Отряд отлично подойдет практически для любой операции, но в любом случае я не могу позволить полномасштабную военную операцию на территории восточников. Существует вероятность, что в случае серьезной заварушки нам удастся договориться с родом ц ы н и выступить вместе против общего врага. Да погоди ты, да слушай с п е р в а до конца, уже потом будешь возмущаться, остановил зверя император. Глаза Шуйского уже налились кровью, но император приложил его с в о е й с и л о й п о л н о м а с ш т а б н у ю военную операцию не могу позволить, а вот отправить на подмогу еще один отряд запросто. Можете брать в этот отряд кого угодно, только одно условие: эти люди должны пойти с вами добровольно. Да, вы не ослышались, с вами. Я же сказал, что можете брать кого угодно. Неужели вы не пойдете вытаскивать своих родичей? Шуйский, впрочем, как и Романов смотрели на императора огромными глазами, не веря, что он действительно разрешил отправиться на территорию Восточной империи в н е р а н г о в о м у одаренному. Да еще и такому вспыльчивому как зверь. Это решение может легко развязать войну между империями, а если не приведет, то ни о каком союзе с восточниками и речи быть не может. Так и освободите в н у к а в л а д и м и р а Дмитриевича, загляните в т р е т ь ю горную зону и захватите с собой мою я г а з у Пора ей возвращаться в столицу. Ваше величество, раздался голос секретаря. Поступил сигнал от Николая а н т о ь е в и ч а Он с Княжной находится в зоне восточников. Они собираются прорываться г р а н и ц е с боем. Чего! в з р е в е л император и кабинет, а вместе с ним целое крыло дворца начали исчезать под действием силы императорского рода.